Иногда он задавал себе вопрос, каким образом мог он тратить в среднем около 1000 франков в месяц, не позволяя себе никаких излишеств, никакой прихоти. Он подсчитал, что завтрак в 8 франков вместе с обедом в 12 франков в одном из крупных ресторанов на бульваре уже составляют луидор. Если прибавить сюда франков 10 карманных денег, которые уходят незаметно, неизвестно на что, Получается сумма в 30 франков. А 30 франков в день составляет 900 франков в месяц. В этот счет не входили еще расходы на одежду, обувь, белье, стирку и прочее. И вот 14 декабря он очутился без гроша в кармане, не представляя себе никакой возможности откуда-нибудь достать хоть немного денег. В этот день, как это случалось часто прежде, он совсем не завтракал и провел весь день в редакции за работой, взбешенной и озабоченной. Около четырех часов он получил от своей любовницы городскую телеграмму, гласившую «Хочешь пообедать вместе? Потом сделаем куда-нибудь вылазку». Он тотчас же ответил «Обедать невозможно». Потом подумал, что с его стороны глупо отказываться от приятных мгновений, которые она может ему доставить, и прибавил: в 9 часов буду ждать тебя на нашей квартире. Он отправил записку с одним из рассыльных редакций, чтобы избежать расхода на телеграмму, и стал размышлять, как бы ему достать денег на обед. К семи часам он еще ничего не придумал, и от ужасного голода у него ныло в животе. Тогда отчаяние подсказало ему средство. Он дождался, пока один за другим ушли все его сослуживцы, и, оставшись один, стремительно позвонил. Швейцар Патрона, оставшийся сторожить редакцию, явился на зов. Дюруа стоял и нервно рылся в карманах. Он сказал отрывистым тоном, «Послушайте, Фукар, я забыл кошелек дома, а мне нужно ехать обедать в Люксембургский сад» одолжите мне 50 су на извозчика». Тот вынул из жилетного кармана три франка и спросил, «Вам не требуется больше, господин Дюруа?» «Нет-нет, этого достаточно, благодарю вас». И, схватив серебряные монеты, Дюруа спустился бегом по лестнице, потом пообедал в кабачке, куда он заглядывал в черные дни».